Глава 24. Она действительно проснулась. Она открыла глаза. Роскошный светлый потолок был так знаком, и она так сильно была рада, что это не то ужасающее небо. Он был ей знаком. Это был ее дом, ее комната. Она в самом деле пробудилась от сна. Теплое одеяло обнимало ее тело. Не было того ветра и запаха цветов, а она плакала. Лежала на кровати, и из ее глаз сами собой текли слезы. Бежали по щекам, стекали на подушку. Она плакала так сильно, что вместо отчетливой картины перед ней встал просто сплошной туман. А еще силуэт крепкой, сильной, ласковой мужской руки. Эта рука опустилась к ней и скользнула пальцами по заплаканной щеке, смахивая горькие и в то же время радостные слезы. «Почему ты здесь?» — спросила принцесса, чувствуя тепло этого прикосновения. — Почему ты пришел сюда? — Мне стоит уйти. Раздался в комнате легкий смешок, и эта рука спряталась от взгляда имперской принцессы. — Нет. — Тут же вздрогнула она. — Подожди, стой. Даже если он на самом деле не собирался исчезать, девушка так испугалась, что согнулась в поясе, поднимаясь над кроватью. «Схватила эту руку, вцепилась в нее пальцами, сжав изо всей силы, которая в ней на данный момент была». «Не надо», — Всхлипнула она, хватаясь за руку мужчины, как за последнюю, держащую ее над пропастью соломинку. «Все хорошо», — тихо проговорил Азар. «Я не исчезну». Когда он был маленький, он много раз с этой девочкой виделся, но все еще не смел как-либо коснуться ее или обидеть». А сейчас она уже второй раз из-за него плакала, и он второй раз был вынужден прижать ее к своей груди, чтобы хоть как-то успокоить. «По крайней мере, сейчас», — сказал он совсем уж тихо, позволив тишине распространиться по всей комнате, тишине, которая то и дело обрывалась девичьим схлипом. «Ох!» А затем она окончательно растворилась. «Ваше высочество, вы проснулись!» Молоденькая служанка, которая лежала на ковре у входа в комнату, пришла в сознание и тут же услышала этот тихий плач. Повернула голову и увидела принцессу, находящуюся в сознании. Даже не сразу сообразила, что она плачет в объятиях мужчины. Вскочив на ноги, служанка хотела убежать и позвать остальных, но ее тут же накрыло духовное давление, из-за которого она и пошевелиться не могла. Но давление духа пришло не от мужчины, все еще находящегося в комнате, от женщины, что в его объятиях плакала. Свою служанку сейчас держала именно принцесса. Приподняв взгляд, она, наконец, оторвалась от груди этого человека, своего любимого и друга. Посмотрела на его маску, все еще скрывающую от мира его боль, полученную когда-то в этом городе из-за нее. «Мне убить ее?» — спросила принцесса абсолютно безразличным тоном. «Ваше Высочество!» — тут же затряслась служанка, желая рухнуть на колени. «Я не допущу больше ошибок», — скрипнула зубами принцесса. Она не была дурой. Она знала, что Азар не смог бы прийти сюда через парадный вход. Она точно знала, кем он стал в глазах всего человечества. Не только, но в частности и по ее вине. «Она тебя видела?» — начала говорить принцесса, глянув на девчонку у входа и тут же обострила взгляд. «К тому же... Кто ты такая?» — спросила она. «Я тебя не знаю». «Я новенькая во дворце, ваше высочество», — начала причитать та ударившись лбом о ковер. «Пожалуйста, не убивайте меня, я ничего не видела». «Как давно ты здесь служишь?» — спросила принцесса. «Несколько месяцев». «Несколько месяцев? И тебе доверили следить за моей комнатой? Ты считаешь, я такая дура?» «Она шпион Духовного Альянса», — хмыкнул Азар, вообще не найдя в этом ничего странного. Однако принцесса, казалось, вздрогнула от этих слов даже сильнее, чем служанка. «Ты знаешь о них?» — негромко спросила принцесса, стиснув руку этого мужчины. Спросила о них, но в голове держала только одно имя. Почему-то ее очень сильно напугало, что Азар знает не только о них, но и о нем тоже. «Много чего случилось», — проговорил Азар, чувствуя волнение принцессы. «Ты потеряла сознание, а Духовный Альянс начал очередной отбор. Насколько я понял, награда за первое место будет лекарство, способное спасти тебя». Так что твой жених тоже, скорее всего, будет участвовать. «Кто, как не он, может коснуться тебя?» «Верно», — усмехнулся Азар очень ироничным образом. «Прости», — прошептала принцесса, начав дрожать в его объятиях всем телом. «Прости меня». Снова это повторялось. Спустя столько лет она встретилась с тем, с кем больше всех на свете хотела встречаться каждый день, и вот снова духовный альянс вмешивается». Снова этот ублюдок, которого она даже не видела, мешает ей жить. Снова угрожает Азару. Снова он оказался в опасности, просто приблизившись к ней. «Я убью ее!» – прошипела принцесса, вынося приговор простой служанке. «Погоди!» Однако Азар, к ее удивлению, тут же ее успокоил. Маленькая девочка у двери не была сильна. Она тоже хотела выжить. И пусть ему не было ее жаль, он мог ее несчастное положение использовать. «Иди и скажи императору, что его дочь проснулась», — ухмыльнулся он, выпустив чуточку духовного давления. Вот только даже эта тонкая нить была такой тяжелой, что даже принцесса не могла не ощутить удушья. «Только это скажи. Ничего лишнего», — говорил Азар. «Никто в этом дворце не сможет защитить тебя, кроме твоего хозяина». Этот холодный тон и силы отчетливо говорили простой служанке, что даже император не в силах с ним совладать, иначе он просто не сидел бы в этой комнате. «Я поняла», — прошептала та, дрожа словно листик, под ураганным штормом. Служанка лишь мельком посмотрела на принцессу, но тут же отвела взгляд. Она была слабой, но не была глупой, иначе бы эту работу ей никто не доверил. Она быстро поняла, что оказалась в центре сражения, между двумя львами, и ни она, ни принцесса, ни даже император тут были вовсе ни при чем. Никто другой просто не имел квалификации в это дело вмешиваться. Она мгновенно сообразила, кого на самом деле должна слушаться, чтобы просто сохранить жизнь. А потому поднялась на ноги и быстро побежала из комнаты, желая передать новости. «Что ты задумал?» — спросила принцесса, естественно, осознавая то же самое. «Я не пришел прятаться, ваше высочество», — оскалился Азар. «Я пришел убивать».